Маг стоял посреди небольшой рыбацкой деревушки, немного севернее развалина. Сам поселок находился между озером и рекой. Погода была ясная, на небе изредка пробегали небольшие облака. Ветер лениво трепал края плаща молодого мага. Шелестели листья, вдалеке слышалось пение птиц. Парень смотрел на водоем, поверхность которого была завалена трупами. Сотни три мертвых тел взрослых и детей, не больше но этого хватило, чтобы полностью занять водную гладь. «Поднимать будешь?» – спросил Гурт за спиной парня. Темный подмастерье молчал, не отводя тяжелого взгляда от чудовищной картины. Сжимались стальные перчатки, на них скапливалась тьма, капая тягучими каплями на землю, а маг продолжал молча стоять. «Не бери на себя!» – положил ему руку на плечо седой воин. «Нет тут нашей вины!» — Нет этого села на картах, да и дороги к нему тоже нет. — Зачем? Сглотнув ком в горле, спросил темный. — Зачем убивать все и вся? Пришли они сюда, свои законы установили. Убивать-то всех зачем? — кто их знает. Вздохнул старый вояка. Может, мести бояться. Дети, они, знаешь ли, имеют свойство расти и взрослеть. А уж кто их отцов на тот свет отправил матери, всегда расскажет. «А может, просто решили, что имперской крови на белом свете не место?» — подал голос вар, стоявший рядом. «Нет имперской крови, и войны больше не будет». «Война будет всегда», — произнес маг, не отводя взгляда от плавающих трупов. «Никто бы сталь никогда не выковал, если бы она не рубила чужие мечи. Война — это то, что делает нас сильнее». Маг повернулся к двум сопровождающим воинам и кивнул в сторону пруда. «Этих придется оставить». — А как же армия? — не понял вар. — Чем больше мертвых, тем лучше, так ведь? — Не на кого этих мертвых завязывать, — буркнул маг. — Мать больше мертвецов не удержит. Это не мертвый рыцарь, а я на себя только големов завязываю. — Так, может, на големов их пустим? — кивнул вар. — Все равно пропадает. Маг молча еще раз оглянулся на пруд и кивнул. — Возьми у матери нежить и перетащи это все в развалины. Парень поднял голову к небу, прикидывая время, и добавил. Делай сейчас, чтобы до ночи я гольмов поднимать начал. Вар кивнул и отправился к ездовым тварям, напоминающим пауков. — Ты прости за девку ту, — начал Гурт. — Если бы так дело вышло, может, и стоило бы. — Может, и стоило, — кивнул маг. — Только я еще человеком быть не перестал, чтобы так под нож пускать. Маг вздохнул и перевел взгляд на озеро, произнеся. — Сотни три душ, если не больше. — Я спросить хотел. Неуверенно начал Гурт если уж нам край как мужик мертвец чтобы по своей воле таким стал может может я сойду маг повернулся к седому солдату и посмотрел ему в глаза это путь в одну сторону начал он обратного пути нет до самого конца не ты останешься ну я уже не молод свое я отгулял выпил и миловал по совести в бою помереть я конечно могу но толк то с меня молодежь быстрее речи порой и умнее — А так, глядишь, и польза будет. — Это будет больно, — продолжил отговаривать маг. — Я у тебя часть тела заберу, а вместо нее тьму оставлю. — Любую возьмешь? — По большому счету могу любую, — кивнул подмастерье. — Только и душа твоя того света не увидит. — Я на капище предков всего один раз был, — вздохнул Гурт, — когда отца малым хоронили. — Думаю, там, — указал он пальцем на небо, — меня не сильно ждут, если еще помнят. У тебя не будет права поступать по совести. Привел последний аргумент, маг. Только по моей воле. Если пошлю младенцам головы рубить, пойдешь. Уж не знаю, что с тобой стать должно, чтобы ты младенцев головы рубить начал, но... Тут Гурт взглянул в глаза парня и, вздохнув, произнес. Значит, так оно надо и по-другому нельзя. Не станешь ты это по своей воле делать. Провалиться мне на этом месте, но просто так не стал бы. Не стал, кивнул маг. — Что мне забрать за службу? — Глаза, — сглотнув, ответил десятник. — Глаза забери, чтобы мне больше это не видеть. — Глаза, — хмыкнул маг, — так ведь все равно видеть будешь. — Но мои глаза этого больше не увидят, — покачал головой гурт. — Ни детей мертвых, ни зверства Саторского. Остальным сам скажешь. — Сам. Когда, — Когда я соберу ингредиенты и все подготовлю, дам тебе знать. К тому же надо сначала разобраться с тем рыцарем. В этот момент на дороге послышался перестук костяшек. К ним на всех парах мчался Жак верхом на очередном костяном эксперименте мака. «Рум!» — крикнул он еще до того, как тварь остановилась. «Рум!» исчез — исчез! Мак тревожно взглянул на гурта, но не успел ничего спросить. Жак начал тараторить, едва спрыгнув с мертвого транспорта. «Сегодня с утра был, а к обеду я его с детьми оставил. Ты наказал всех перечитать и переписать. Я Големов переписал и мать за воинов дергал. А когда вернулся, то ни Рума, ни детей, и свиток тот, что я писал, тоже исчез. Кто-то к нам пробрался», — произнес Гурт и взглянул на Мака. «Не могли», — покачал головой он. «Вокруг руин контуры на защиту и слежку. За три километра было бы видно любую кровь теплую, любую магию, любой разум. Не могло ничего проскочить незаметно». Если бы и прошло, то только то, что на себе метку имеет мою. Она как ключ к защите подходит. Тогда что получается?» Пробормотал Жак. «Он сам ушел?» «Рум не такой», — покачал головой старый десятник. «Мы не раз вместе кровь лили. Мы же как братья, и... У тебя вещи его остались?» Спросил маг. «Подумать надо», — произнес он и кивнул в сторону руин. «Может, и найдется?»